4. Сказать, что вагон в час пик переполнен, это не сказать ничего. Его буквально распирало от набившегося народа. Откуда-то доносился запах мочи и блевотины, кто-то ругался, когда Джерри неосторожным движением причинял кому-то боль. Ругался он сам, когда кто-то причинял боль ему, наступая на ногу, врезаясь локтем в бок или в живот. Но несмотря ни на что, он пробирался все дальше и дальше, глазами, отыскивая среди толпы притиснутых друг к другу людей, искомый объект. В первом вагоне объекта не оказалось, во втором и третьем тоже. Дональден преодолел уже пять вагонов, потерял кепку, солнцезащитные очки, карманник спер у него бумажник с мелочью, но он не обращал на это никакого внимания. Он торопился, понимая, что сейчас будет очередная остановка и объект может сойти, а он так и будет шариться по составу. Начала подступать легкая паника от осознания того, что он, возможно, совершил ошибку, сев в состав или же в спешке пропустил объект в пройденных вагонах. Но за минуту до остановки, когда состав уже начал торможение, Джерри в буквальном смысле столкнулся с объектом. «Простите», — извинился Дональден и прошел еще немного вперед. «И что теперь?» — с легкой паникой спросил себя Джерри. «Вот он, объект. Что мне делать? Что, если он уже передал контейнер с диском?» Такое предположение выглядело весьма реальным. В этой толчее реально обменяться не то что крошечными контейнерами, а двумя чемоданами, в одном из которых деньги, а в другом ядерная боеголовка. И стоя в шаге от них, этот процесс можно не заметить. Джерри опасался в открытую наблюдать за объектом. Во всех инструкциях это запрещалось, так как у людей, совершающих противозаконные деяния и предполагающих, что их могут подозревать, что называется, просыпается шестое чувство, и они буквально затылком чувствуют на себе чужой взгляд. К великому облегчению Дональдена лицо объекта удалось разглядеть в отражении стекла. «Нервничает сволочь!» — с радостью отметил Дональден, когда рука объекта при столкновении его с другим человеком дернулась к карману. «Значит, контейнер еще при нем». Состав окончательно остановился, двери с шипением открылись, и на перрон, сметающим все на своем пути потоком, хлынули люди. Джерри буквально вымело общей волной, но он не сопротивлялся такой стихии. Объект тоже выходил. Следовало пристроиться ему в хвост. Дональден, отряхнувшись как от пыли, недосчитавшись пуговицы на куртке, стоял в стороне и наблюдал. Очкарик нервничал все сильнее. Он постоял на месте в нерешительности и направился к выходу. Джерри двинулся за ним. Район, в котором находилась станция метро, не относился к числу благополучных. Вот в углу просят милосту нищий, с опухшим лицом и подбитыми глазами, за версту воняя вчерашним перегаром. Чуть дальше в темные нише прилегли наркоманы, закатив глаза, только что приняв дозу. В другой стороне группа молодых уличных музыкантов бряцала на гитарках и еще каких-то инструментах. Джерри даже удивился, почему весь этот сброд привлек его внимание. Но вот странное дело, именно в их сторону направился объект. «Нищий!» – догадался Дональден, особенно если учесть, что диск этот размером с самую крупную металлопластиковую монету в 10 реалов. Что удивительного в том, что прохожий проявил участие и бросил немного денег нищему? Дональдон стал лихорадочно вызывать координатор «Хулиган Зеро, как слышите? Это Хулиган 3 ответьте!» «Куда ты запропастился? Почему не отвечал на вызов Хулиган 3 «Я веду объект». «Молодец! Где ты?» «Станция метро седьмого микрорайона», — ответил Джерри, посмотрев план веток метрополитена. «Проклятие, как далеко!» «Джерри! Джерри!» На повышенных тонах затараторил координатор открытым текстом. «У нас, кажется, накладка». «Какого рода, сэр?» «Только что выяснилось, что у этого очкастого предположительно может быть реальная информация, а не наша кукла. Ты понял?» «Черт!» «Вас понял, хулиган Зеро!» «Не дай ему провести сброс, ты слышишь? Не дай ему этого сделать!» «С этим проблема, сэр. Предположительно, он только что произвел сброс контейнера». Рванул к объекту Джерри Дональден, услышав приказ в тот самый момент, когда ведомый вплотную приблизился к нищему и бросил ему монетку. Нищий в порыве благодарности облапал руку дающего, но объект брезливо высвободился и с видимым облегчением пошел дальше. Даже выпрямился и вскинул голову, словно в этот момент с него свалилась непосильная ноша. Это обстоятельство лишний раз показало Дональдену, что монетка являлась контейнером. «Хулиган-3, хулиган-0, принимающая сторона — бомж!» То есть, косящий под него. Как поняли? «Хулиган-3, понял тебя. Всеми способами изъять контейнер!» Буквально кричал в ухе из наушника координатор. «Вплоть до кода-1! Вас понял!» Шутки кончились. Код-1 разрешал применение оружия на поражение не только, даже не столько в целях самообороны, а именно для нападения. Вообще-то, такими делами должен заниматься совсем другой отдел их службы безопасности. Но что поделать, если операция изначально рассчитывалась как обычная слежка со срисовкой получателя? Если бы все изначально знали, что у объекта реальная информация, его бы просто никто не отпустил. А так? Дональдон пробился к нищему, чтобы изъять монету, но на его пути встали два крепких парня. Сам нищий быстро собирался. У одного парня в руке оказался нож, второй лез за пазуху. В том, что это прикрытие получателя, не оставалось никаких сомнений. Джерри оказался быстрее. Недолго думая, он достал свой харм и двумя выстрелами прострелил прикрытию ноги. Парочка свалилась на грязной полстанции, люди вокруг от услышанных выстрелов дико закричали, особенно в этом гамме выделялись женщины, от их пронзительного рева хотелось заткнуть уши. Началась паника. Переодетый в нищего получатель вместе с общим потоком, расталкивая людей, пробирался к выходу. Дональден спешил за ним. также раскидывая в стороны мешавшихся под ногами ни в чем не повинных граждан. «Стой, сволочь! Стрелять буду!» — кричал Дональден, чувствуя, что отстает. Но и стрелять он тоже не решался. Применять оружие можно только по объекту, и если в результате стрельбы ранишь или, не дай бог, пристрелишь кого насмерть из непричастных, службу отстаивать тебя перед лицом закона долго не будет, и придется погреться на нарах лет пятнадцать. По понятным причинам Джерри испытывать на себе всех прелести тюремных будней не хотелось.